Глава 12. Ночная битва. Война — это путь обмана, постоянной организации ложных выпадов, распространения дезинформации, использования уловок и хитростей. Сунь-цзы — искусство войны. Анчутко стоял посреди лагеря, гордо распрямив тонкие плечики с видом настоящего победителя — Кажется, он искренне гордился результатами своей работы. Он все-таки нашел решение проблемы с каменной границей. Возможно, что гордился именно этим. Многочасовая работа команды была пущена на смарку из-за малюсенькой лазейки в договоре с Егой. Она велела ему не трогать вещи внутри границы, но про сами камни не подумала. И теперь они возвышались огромной горой в центре лагеря, прямо на месте костровища. Света с ужасом смотрела всё выше и выше, пока не увидела на самом верху чёрный закопчённый котелок. Она чуть было не выдала свою фразу про «решила вас немного подкормить», но вовремя остановилась. «Ты зачем это сделал?» — спросила она шёпотом, так как весь её голос, кажется, забрала себе ега когда заорала на бесенка. я «Птичек покормил», — объяснял тем временем Ханчутка. «Котелок повыше поднял, чтобы им было удобно. Им еда очень понравилась, но только они потом сильно запачкали все вокруг, и палатку особенно. И я тут все помыл, а палатку сушиться повесил». Он махнул рукой на верхушку дерева, на которой болталась брезентовая тряпка — Мокрый баламут прибежал из своего ручья и начал объяснять, как тщательно он караулил лагерь, пока к нему не пришел то ли брательник, то ли подельник, его никто не слушал. Пара жирных ворон снялась с ближайшей ветки и улетела с сытым карканьем. Света издала слабый писк. Этим пернатым сволочам она, значит, свой шедевр готовила. «Кажется, они довольны». Вот так поработала она, вот и заслужила благодарность от ЕГИ. Однако долго погоревать над своим провалом не получилось. Вслед вороньему карканью тревожно заухали лесовики, и Света услышала края муха в лесу движение и голоса людей, далекие еще пока. «Нарушители порядка!» — скрипели лесные духи. «Неизвестные гости!» Яга всё выслушивала объяснение Анчутки и не слышала сигналы. «Хей!» — попыталась Света привлечь её внимание. Шум в лесу усилился. Неизвестные гости приближались к их лагерю. Один из лесовиков попробовал подёргать Ягу за край кофты, но всё было без толку. Тогда он поманил Свету, и они вместе с Баламутом и Бадюлей ушли в ближайшие заросли. Мало ли, какими окажутся эти гости, стоило остаться в резерве. Вскоре на краю леса появились несколько мужчин, и Ега наконец-то их заметила. Один из пришедших заговорил. «Ну, привет. Это Яга. А мы к тебе. Нам на ту сторону надо. Переводи нас, давай по Бырику». Голос у него был хриплым и прокуренным. Света чуть-чуть выглянула из веток. Незнакомцев трое. Все мужики достаточно молодые и по виду настоящие отморозки. Явно привыкли решать вопросы силой. Света с интересом посмотрела на Ягу. «Ну всё, девонька, сейчас ты сдуешься. Что делать-то будешь? Этим бугаям втирать про ремонт избушки, как нам, не удастся». Яга отморозком всё же что-то объясняла, жестикулируя и ятыча иногда в сторону разрушенного перехода. «Завтра утром, и чтобы точно было!» Проговорил на прощание один из бандитов, и они ушли. Над лесом начинала всходить полная луна. Старший над деревьями, кустами и травами не захотел открыть нам дорогу к своим корням так как Ега свернула с пути, ведущего к правильным решениям», рассказывал чуть позднее лесовик Свете. Ега прошла мимо, таща за ухо упирающегося анчутку и не обратила на него внимания. В другой руке у нее был котелок, снятый с верхушки башни, абсолютно чистый, как Света успела заметить. Лесовик продолжал подробно и последовательно объяснять, почему их поход в лес, который Света пропустила, оказался безуспешным. Яга, судя по всему, нарушила случайно какое-то лесное правило, и главный лесной хозяин не захотел с ней встречаться. Лесовик был огорчён и скрипел о том, что он донёс до Яги волю своего старейшины, но та не изменила своих решений. «Слушай, мне иногда кажется, что она тебя не понимает», сказала ему Света задумчиво. «Яга — хозяйка леса, и она понимает каждого четырехногого и каждого двуногого, дышащего в этом лесу, а также каждого из духов лесных и домовых и леших, и не доходит до нее слова, ежели только она не считает возможным для себя внимать им». «То есть она просто думает, что не понимает тебя?» — поразилась Света. Лисовик, подтверждающий, ухнул не неясытью. Ещё яга, хозяйка леса, не каждое слово понимает у зайца в серых прыгучих, но зато внемлет благосклонно мыслям лис. Однако же никак не постигает она речи своего помощника, когда он на четыре лапы встаёт в мире светлой тьмы. «Какого помощника? Витальке?» — не поняла Света. «Другого помощника, того, которого она потеряла в мире светлой тьмы!» Ответил лесовик неопределённый и замолчал. Стоило призадуматься. ега как ни странно, не выглядела испуганной и в панику не впадала. Она скорее была сосредоточенной и задумчивой. От пенька донеслось бодрое шуршание. Анчутка со скоростью сортировальной машины что-то разбирал. Его ручки мелькали так быстро, что иногда превращались в размытое облако. «И чтобы ни одной крупинки мимо!» — донёсся до света голос еги «Гречку в одно ведро, а рис в другое! И в следующий раз будешь думать, что людям в кроссовки пихаешь, понял?» Анчутка охотно закивал головой. Ему, похоже, было всё равно, что делать, лишь бы руки занимать. Предположим, неплохой способ от него избавиться. Жаль, что ненадолго. Сегодня в лагере ночь как будто не наступила. Никто не укладывался на ночлег, не начинал водить ночные хороводы под деревьями, не уходил в ручей со словами «ну, утречком вернуся», не забирался со скрипом и шорохом в ночные укромные домики. Сегодня все почему-то вертелись около костра, даже лесовики, которые огонь вообще-то не любили». Света бродила без дела, хотела подсесть к бадюлю, послушать историю, но фигурка Анчутки, сгорбившегося над своей работой почти в полной темноте, почему-то беспокоила её. Она подошла к чертёнку и потрепала по лохматой голове. Та оказалась горячей и шелковистой, как она и думала. «Эй, ты как тут?» — спросила Света. «Жалко, мало осталось», — ответила Анчутка. Его ручки не замедлились ни на секунду. Света поняла, что отсрочка от его хулиганства действительно короткой оказалась. Она подумала немного и высыпала разобранную крупу из одного ведра обратно в котелок. На всякий случай сделала шаг назад, хотя если бы рогатый чертёнок на неё обиделся, один шаг не спасёт. Хоть за три леса убегай. Анчутка медленно поднял на неё глаза и произнёс. ох ты!» и заработал с удвоенной силой. Света осторожно высыпала вторую крупу в общую кучу, и Анчутка даже засмеялся от радости. Вот ведь нашёл себе игрушку. «Ну как, тебе не удалось ещё сделать то, что нужно?» спросила Света осторожно. «Ну, то самое, про которое тебе рассказывать нельзя». Бесёнок отрицательно помахал головой. «И мне тоже не удалось». Поделилась Света, присела рядом и загляделась на мелькающие пальчики. Ей даже захотелось присоединиться к работе. «Слушай», — предложила она через пару минут, — «не знаю уж, чего тебе там нужно, но раз пока ты не добился успеха, то поменяй концепцию». «Это как?» — уточнила Анчутка. Очень уж он был сообразительным, но всё-таки, по сути, настоящий ребёнок. «Ну вот смотри, пока ты творил то, что хотел, правильно?» «Ага», — грустно вздохнул он. «Я просто пытался придумывать всё подряд, чего только смогу. Что-то из этого могло подойти». «Ну, не подошло? Так вот, попробуй теперь делать не абы что, а только то, что тебе говорят». «Мне говорят только, чего делать не надо», — грустно пробормотал Анчутка. «Ну почему?» «Вот, например, ега тебе сейчас сказала, что надо, и смотри, как у тебя хорошо получается». Анчутка удивлённо поднял голову от котелка. «Да, мне нравится сейчасшние занятие признался он. «Ну вот, давай подумай об этом», — подбодрила его Света и спохватилась. «Что это она? Сидит тут, время теряет. Надо же пытаться яге помогать». Сейчас эта дурочка сдуется, в истерику впадёт, и добрая фея Светланочка должна быть тут как тут, рядышком, с добрым словом и советом. А если Яга решит убегать по добру, по здорову, надо будет обязательно перехватить, сопельки ей утереть и спасти от злых дяденек. Кажется, вся эта заморочка с бандитами очень даже полезна. Шансы сделать Ягу должницей увеличивались. Яга вдруг неожиданно позвала всех на совет. Неужели будет просить помощи у всяких непонятных духов и водяных?» Музыка промурлыкала, что это недостойно истинной правительницы. «Вот настоящий король...» Света приказала ей помолчать. Нужно было послушать, что скажет их хозяйка. Лесовики, как всегда, обстоятельно, с кучей подробностей, объясняли ей геодислокацию бандитов. Как-то успели разведать, хворостины незаметные. Хозяйка леса опять глазела на них, не понимая ни бельмеса. Света сжалилась и в двух словах перевела доброжелательный скрип на человеческий язык. Глаза Еге отразили искреннее изумление. «Ты их, что ли, понимаешь?» Света про себя закатила глаза и обозвала ее бестолочью, но вслух сухо буркнула. «Ну да». «Еще выяснили, что бандитов четверо». Света понимала, что несколько накачанных бугаёв — это серьёзная проблема. У них-то команда так себе. Один вечно мокрый дед, ещё один то ли обортень, то ли просто студент, который в последнее время больше спит, чем помогает. И единственный нормальный парень Бадюля, но и тот только о своих дорогах думает. Вечно сидит с таким видом, будто сейчас подорвётся и уйдёт, куда глаза глядят. «Ещё кучка красивых русалок имеется, но какая от них польза, неизвестна. В общем, слабый расклад». Однако ега похоже, так не думала. Она оглядела всех и проговорила уверенно. «Их только четверо, нас больше. Значит, мы точно сможем с ними справиться». Света поразилась. Почему она не убегает, не паникует, закрывшись в палатке, и даже дождём всех не заливает? Что-то пошло не по плану. Но зато было очень и очень интересно. Света вдруг поймала себя на том, что вместе с остальными активно обсуждает и придумывает, как им своими силами разобраться с бандитским наездом. Эта ночь осталась в памяти Светы как одна из самых классных в её жизни. Она никогда не считала себя командным игроком и не ожидала помощи от других людей, ведь легче и быстрее всё сделать самой. Именно так она поступала, когда в школе их объединяли в группы для подготовки докладов. Она даже понимала, что одноклассники эту ее черту просекли и нагло использовали, но тратить время и силы на координацию с тупоголовыми идиотами, которые точно все испортят и потом придется переделывать, считала нерациональным. Тут же перед ними стояла задачка, которая точно не решалась силами одной девушки. Самоуверенность Светы пошатнулась. Оказалось, что она не умеет, как русалки, завлекать мужчин в лес и, как лесовики, водить их там по кругу, пока не замаются совсем. Она не способна, как Бадюля, гипнотизировать людей своими рассказами, не умеет, как Виталька, обращаться в белого змея. Хотя в последнем вопросе вышла заминка. Когда Перевертыш об этом заикнулся, яга так на него зыркнула и рявкнула, что нет больше его дурацкой кожи, и даже если бы была, она бы её не выдала. Что Света поняла, тут свои тайны и старые разборки. Вылезать не стало, шепнула только Еге про анчутку «не забыть». Музыка вопила внутри, что Светлана не просто девушка, а фея, и к тому же королева. Она может сама разметать этих бандитов, стоит только совсем немного дать себе волю. Но Света посоветовала ей заткнуться. Превратиться в боевого мага и потратить на это еще пару килограммов? Она отложила такое решение на крайний случай. И потом ей стало ужасно интересно, неужели они смогут это сделать своими силами. В результате они создали план боевых действий, который выглядел вполне реальным. в Свете в нем важной роли не нашлось, она осталась, как выразился дед Баламут, на подхвате и час спустя с удивлением смотрела из-за кустов, как здорово и быстро их команда разбирается с отморозками. Те обосновались в лесу неподалеку, тоже разбили лагерь и готовились ко сну, однако тут у них начали твориться странности. Подробнее об этих событиях рассказано в книге «Привет, Ега 2. Сначала к ним заслали маленького бесенка – Дали банчутке побольше времени, он бы с бандитами и своими силами справился. У него как раз крупа закончилась, но русалок было уже не остановить. Света не хотела признаваться самой себе, но это было здорово. Они и правда оказались настоящей командой, хоть и неказистой на вид. Когда русалки завлекли в лес двух самых мордатых мужиков, Абадзюля пошел обрабатывать третьего, Ей хотелось из своего укрытия кричать «Давай ещё делай их!» «Как на футбольном матче!» «Всегда приятно, когда твоя сборная выигрывает». Однако тут же ей пришлось узнать, что побед без потерь не бывает. Бадюля, задурив мозги своему клиенту, вдруг собрался в путь-дорогу. Наверное, это было правильно, и бандита стоило теперь отвезти подальше, пока он с обалденным видом собирал по-быстрому котомку и делал себе дорожный посох. Однако сердце Светы вдруг сжалось. Не ожидала она, что расставание с новым другом произойдет так быстро. На предрассветном черно-синем небе уже нарисовались розовые полосы. Бадюля начал прощаться и вдруг при всех еще раз спросил у Светы. «Ты с нами?» Она не смогла даже толком ответить ему, только отрицательно помотала головой и промямлила свое «не могу». Почему-то ей все казалось, что она провернет свой план с Егой и еще пригласит Бадюлю в прекрасную страну-фей побродить там среди безбрежных полей зеленой травы, доказать ему, что такая сторонка существует. Бадюля смотрел так, будто и правда предлагал серьезно, Шагать куда-то далеко, неважно куда, но почему-то вместе. Света ещё раз замотала головой, быстренько обняла его на прощание и ушла подальше, отвернулась. Не стала смотреть, как он вынимает из котомки свою новую дорогу и уходит по ней. Никогда не заводила друзей, и оказывается, правильно. Дальше выяснилось, что и кончуткам с их странной кошачьей магией нельзя привязываться. Малыш оказался не промах Яга за боевые заслуги случайно похвалила его. Три раза. После того, как отзвучало последнее слово, с маленьким чертенком начало твориться ужасное. Он вдруг вырос и превратился во взрослого рогатого демона. Света запоздало поняла. «Так вот, что было его задачкой — просто добиться у Яги похвалы». И он, кстати, выполнил её быстро и чётко, в отличие от хитроумной королевы-фей, которая слишком увлеклась глупыми чувствами. А потом Анчутка просто исчез в воздухе, подмигнув на прощание, поблагодарил за совет, наверное. И тут Света как будто очнулась. Она тихонько отошла от Еги с Виталькой, которые допрашивали последнего оставшегося бандита, и помчалась через лес в свой лагерь, Музыка недовольно проворчала, что давно пора было за ум взяться. «Тут уже скоро все свои проблемы решат, кроме нее». Она не знала, что ответить. «Наверное, у командной работы есть своя собственная магия, и она даже сильнее магии котиков. Это та самая сила, которая собирает стадионы и кидает людей в бой, заставляя забыть о собственной слабости, потому что позволяет им на время стать частью чего-то большего». Похоже, от этого волшебства у Светы не нашлось иммунитета, и она очень тупо попалась. А теперь вот освободилась, и следующий ход был её. Она пулей влетела в свой ёлочный домик и разрыла ветки. Достала рюкзак и вытащила из него золотой кубок. Сдуру все возможности упустила. Наверняка он уже пустой и чистый. Однако, вопреки любой физике, кованная золотая чаша оказалась почти полна – Света спросила у музыки, что это значит, и та в ответ пропела тихонько. «Значит, у тебя все получится». Света хотела бежать, помогать Еге и искать новые возможности сделать ее своей должницей. Но музыка промурлыкала «Просто жди».